Часть девятая, глава вторая, продолжение. Аратарн открыл глаза. Ух, сколько же он проспал! Помнится, когда засыпал, светло было. Проснулся, опять светло. Да к тому же солнце с запада. Вроде как заходит, значит. Целый день, получается, подушку давил. Ну как хватит! Девчонки, это или да или спасибо, конечно. Да только ему засиживаться здесь не досуг. Мати так не бойся, все глаза уже проплакало. Постойка, парень, внезапно обожгла очень простая мысль. Да ведь ты с Ледаэлью, ежели за руки взяться, можешь очень даже запросто извести всю арду под корень. Он всегда мыслял очень приземленно, а Ратарн сенсаты. Он не задал себе вопроса, а в чем же тут дело? Почему у них вдвоем с этой девчонкой, которую увидел впервые в жизни, стали получаться такие вещи, о которых и мечтать было нельзя? Подобное выяснение он оставил на будущее. Грех не воспользоваться представившейся возможностью, а думать и гадать станем потом. И если для того, чтобы покончить с Ордою, придется умыкнуть эту самую Лидоель, он готов. Очухался приятель, пробасил где-то рядом старый Хрофт. Понимаю, понимаю. Сем дней вскакивать орды лететь. Это не шутки. Вставай, давай, умывайся и к столу. Спасибо, мастер Хрофт. Смотрю я на тебя и ничего не понимаю. Откуда у вас следоелью это взялось? И что теперь делать станешь? Как что? Домой вернусь. Только, только мне бы с ней возвратиться. То есть я хотел сказать с внучкой вашей, Лидоэлью. Если мы вдвоем такая сила, то как же можно ее в небрежении держать? С Ордой кончать надо, и мы покончим. Погоди, погоди, эх, какой скорый! По привычке начал отец дружин и осекся, потому что парень был совершенно прав. Никогда еще против Орды не обращалась столь всесокрушающая мощь. Но по закону равновесия, чем больше преимущества одной из сторон в сверхъестественной схватке, тем большего числа сюрпризов следует ждать от слабейшего. Ну, к примеру, внезапного прихода ему на подмогу всех, без исключения демонов огненных преисподних. «Не знаю, спроси об этом саму, Ледаэль!» – проворчал старый хрофт, отводя глаза. «Слаб ты душою стал, отец дружин!» – укорил он сам себя. Привязался к девчонке так, что страшно подумать, как без нее будешь. Виновница всего этого переполоха ждать себя не заставила. Куда это вы меня без меня собираете? выпалила она, влетая в горницу. Старый Хрофт подумал, что негодница наверняка опять подслушивала под окном, но не делать же внучке выговор при чужом. Аратарн поднялся. Лидоэль. И вдруг язык его совершенно сам по себе вместо заранее заготовленной фразы выдал: "Ты очень красивая, Лидоель". "Правда?" Не растерявшись, осведомилась Та стрельнув глазками. Старый хрофт лишь ахнул про себя: "И где научилась девка? В общем, короче, ну я тебя с собой заву, горду кончать". Покраснев не только лицом, но даже кожей темени и затылка, выдавил из себя Аратарн. «Мы с тобой вдвоем горы свернем!» «Вдвоем? С тобой?» Лида Эль внезапно испугалась. Все происходящее как-то переставало походить на веселую игру, становясь пугающе серьезным. «Ну да!» – торопливо кивнул Аратарн. Перед этими насмешливыми глазами он смущался самым непозволительным образом, сердился на себя за это и от того терялся еще больше. Но может, мастер Хрофт? Если только с Ками! Вырвалось у отца дружин. И впрямь не оставит же он спутника? Пусть идут одни. Что что? Ошеломленно вырвалось у древнего бога. А повторяю, пусть идут одни. Дедушка Лидоель вопросительно подняла бровь. Дед и впрямь повел себя как-то странно. Внезапно вытаращил глаза и застыл, словно к чему-то прислушивался. Ты все еще не понял? Это их дорога. Голос, произносявший это в сознании Хрофта, выговаривал слова четко и мерно, словно неживой. Великий Арлангур, боясь поверить случившемуся, мысленно вопросил пустоту отец дружин. Наконец-то догадался, а ведь мы хорошо знакомы. Вспомни обетованное. Как же такое забудешь? Так вот, пусть эти двое идут. Странно, что приходится говорить тебе это. От них сейчас зависит куда больше, чем судьба лесного предела. Ты понял меня? Понял, старый хрофт кивнул. Но скажи мне, великий, почему? Бог один, грянула в ответ. Да просто потому, что больше идти некому, и во всей совокупности миров упорядоченного не отыскать сейчас тех, кто мог бы сделать против Орды больше, чем эта пара. Только объясни им, что истреблять чудовищ в лесах поодиночке бессмысленно. Надо найти тех, кто управляет тварями Орды. Найти их и покончить с ними. Замечу, кстати, что предшественникам Лидаэли и Аратарна этого сделать не удалось. А теперь прощай. Я передам твой привет Хейдену с Ракотом. И страшный голос умолк. Дух познания великий Орлангур никогда не отзывался на зов. Однако, если ему это взбредало в голову, сам являлся без приглашения куда угодно. Старый Хрофт перевел дух. Если уж за этой парой взялся приглядывать сам столб третьей силы, значит дело воистину серьезно. Кто знает, может Орда есть лишь отражение каких-то чудовищных войн, что кипят где-то в глубине великой совокупности миров. И долг этих двоих, как и его, хрофта когда-то вмешаться в эту войну. Отец дружи напустил голову. Неужели его время безвозвратно ушло? Его, бессмертного бога, пережившего даже кошмар боргельдовой битвы. В бой идут другие, а он остается позади. Он и камень, вырванный из лап смерти, и неподвластный ей. Но быть может, старуха судьба еще с милостивится. И перебросит неудачный для него расклад костей. Старый Хрофт поднялся. Если в дело вмешался дух познания, промедление неуместно. Нечего этим двоим здесь рассиживаться. «Вам и впрямь лучше идти! Только незачем бить Орду по мелочам!» И Старый Хрофт в нескольких словах передал смысл сказанного незримым пришельцем. «Хозяева Орды?» Аратарн вытаращил глаза. «Хозяева Орды?» «А где ж такие есть?» «Есть! К ним можно пробиться! И если вы найдете их, сразу кончатся все беды и тревоги лесного предела!» «Да что там лесного предела?» «Быть может, все беды северного Хьорварда!» «Идите! Наступает ваше время!» «А как же ты, дедушка?» – пролепетала Лидаэль. «Разве ты не с нами?» «Хотел бы с вами!» Вздохнул старый воин. Да только, да только придется тебе к нам отправляться. Раскатился под черепом громогласный голос ракота. Без тебя, да без золотого меча, что-то нам никак не справиться. Ну и денек. Такое, пожалуй, приключалось со старым Хрофтом лишь в дни восстания Хедина. когда отчаянный маг и его не менее отчаянный ученик шли на штурм обетованного. Не успел уйти дух познания, как появился ракот-милостивец, коего уже не знамо сколько столетий не слышал. «Короче, я тоже на печи отлеживаться не стану. Нашлось и для меня дело!» Не без гордости пояснил старый хрофт. «Нашлось, нашлось!» — подтвердил неслышимый для других ракот. «Садись на Слейпнера и вперед! Ворота открыты! Мы ждем тебя! Ткань мира на границах с неназываемым порождает каких-то странных существ! Мы хотели бы, чтобы ты занялся ими! Не забудь золотой меч!» «Но я буду не один! Хоть со всем Хьорвардом, только не мешкай, пожалуйста!» Сразу, разумеется, выступить не удалось. Старый Хрофт умчался куда-то вместе с Ками верхом на дивном восьминогом жеребце, до самых глубин потрясшим воображение Ротарна. Лида Эль осталась за хозяйку. Первый ее вариант того, без чего ей не обойтись в лесной чаще, не смог бы увезти караван вьючных лошадей. «Магия поможет», – безапелляционно заявила она поначалу. Сыну Сааты пришлось долго убеждать – что, выходя на магов, не стоит предупреждать их о своем приближении, раскидывая заклятие направо и налево. Вторая попытка оказалась ненамного удачней. После этого Аратарм взялся за дело сам и, подавив железной рукой все попытки сопротивления, принудил несчастную Лидаэль к тому, чтобы, по ее выражению, «отправиться в чащу голой боссой». Ни аротар, ни лидейль не умели творить заклятие перемещения. Им предстояло проделать весь дальний путь на своих двоих. Хотя быть может в этом и имелся смысл. Им еще предстояло научиться действовать слитно, как один человек. Пытливая лидейль, кроме того, не оставляла надежды понять, откуда в ней взялись эти странные силы и что за удивительного спутника послала ей судьба. Они проделали несколько опытов. Первый оказался не слишком удачным и грозил привести к серьезной ссоре с гномами Арнашпаранга. Ротарн с Лидаэлью попытались аккуратно спустить камнепад с ближайшей скалы, однако чего-то не рассчитали и утес разлетелся на куски, так будто в него угодило настоящее заклятие разрыва, да еще сотканное подлинным мастером своего дела». Старательно возведенной гномами защитной стене королевства образовалась брешь. Короче, в пути они отправились через три дня, которые для Ротарна стали серьезным испытанием. Раньше он сторонился девушек, а теперь пришлось так тесно общаться. И добро бы все оставалось в пределах сугубо деловых отношений, а нет, Лидоэль никаких рамок из знать не хотела. Парень, упрямо глядящий сквозь нее и только и знающий, что толдычить какие-то заклинания с точки зрения девушки, являл собой несомненную ошибку природы. Все дело в том, что старый Хрофт как-то поддался на уговоры младшей своей внучки и вывез ее в Галин. Разумеется, ему ничего не стоило сделать так, чтобы их представили ко двору его величества. На первом же балу Лидаэль произвела фурор, получив полдюжины предложений руки и сердца. Аратарн же подобных тонкостей не знал и знать не хотел, и плевать ему было на то, как к нему относится эта красотка с соломенными волосами. Нужно было делать дело, а все остальное так, по боку. Наконец они вышли в путь. Лидаэль шла обиженно надув губы, похоже спутника она интересовала только как источник силы, не большее. На военном совете перед походом было решено поймать живьем какое-нибудь чудовище и попытаться проследить, откуда к нему приходят приказы. Обнаружив же это место, прорваться туда сквозь врата реальности и дальше действовать по обстановке. План был хороший, правда совершенно невыполним, но тогда они об этом еще не знали. Выбираться из снежного плена Горджелину и компании пришлось долго. Рыболюди жестоко страдали от холода, что дало хищу повод к бесконечным насмешкам. Магов острова Брандеи змейный царь любил не больше равнодушного. Некоторые из этих насмешек оказались весьма плоскими, вроде участливых вопросов. Не замерзали? Иные поизобретательнее, но цели все равно не достигли. Создание магии Акциума никак не отвечали. Кончилось дело тем, что Горджелин велел Хису умолкнуть, пока он, снежный маг, сам не запечатал ему пасть. Хис понял и заткнулся. В унылом молчании выбрались из каменного коридора. Рыболюди натаскали хвороста. Равнодушный маг щелкнул пальцами и сотворил искру. Ярко-рыжие язычки вцепились в щедро набросанную пищу, И вскоре костергу дел уже во всю. Положение четверки оказалось неисправительных припасов не было, походного снаряжения тоже, никакого опыта в лесных делах рыба люди не имели. Он и опыт, правда, в избытке имелся у Горджелина с Хисом, но и он едва ли мог помочь преодолеть десятки, коли не сотни лиг по глухим чешебам, если при себе нет даже топора. Конечно, магия равнодушного могла многое. но отчего-то вела себя непредсказуемо. Выход был только один – идти как можно быстрее. Усталость можно отогнать заклятием, оно, по счастью, Горджелину не изменило. Так в молчании странный отряд тащился то вверх, то вниз по крутым склонам, оттянувшихся далеко на юг пред горе отпорного хребта. Пропитание добывал Хиз и заклятиями и голыми руками, Горджелинг к принесенной змеиным царем еде не притронулся ни разу. Рыбалу де таскали хворосты и разбивали лагерь. И один только Горджелинг, как и положено предводителю, не делал почти ничего, если, конечно, не считать того, что он вел отряд. Несколько раз им встречались на пути тролли, гоблины, какие-то запутавшиеся и отбившиеся от своих одиночные твари орды. Горджелин убивал всех спокойно, холоднокровно, с неким даже жестоким удовольствием. Его горящие глаза всякий раз при этом в упор смотрели на Хиса, и тогда змеиный царь испытывал очень сильное желание превратиться в червячка и заползти глубоко под какую-нибудь кочку или корягу. До холма демонов они добирались целый месяц. Лидаэли и ее спутнику повезло. Матерый Хаббатиара забрел слишком далеко на юг, его свита, брюхоеды, броненосцы и прочее отстала, и тварь оказалась в одиночестве. «Я сам, ты, главное, не мешайся!» Угрюма бросил девушке Аратарн. «Ты ж не знаешь, как с такими голубчиками управляться!» Завидев двух неподвижно застывших двуногих, один из которых был молодой самкой, Кабатяра взревел в сладостном предвкушении. Добыча! Он сорвался с места. Ладошка Лидоели чуть дрожала, ложась в руку Аратарна. Сеть! Одними губами произнес парень. Давай! Отличная прочная сеть, свитая из троих тонких канатов, сработанных самими горидами, лучшими плетельщицами во всем Хьорварде, медленно опускалась сверху на ничего не подозревающего зверя. Опускалась, оплетала могучие ноги, длинную шею, конечности. Разумеется, на самом деле никакой сети и в помине не было, однако хоботяра внезапно споткнулся. Истощно заверещал, не понимая, в чем дело, повалился на бок и некоторое время бился, точно пытаясь разорвать невидимые путы. Однако тележь затягивались еще сильнее. Вскоре все было кончено. Ничего себе! Пришлось признать Лидоэли. Ее спутники впрямь ловко проделал этот трюк, внушил чудовищу, будто оно с ног до головы опутано прочнейшей, неразрывной сетью. Теперь с хоботярой можно было делать все, что угодно. «Подвинься!» Лида Эль слегка пихнула Аратарна локтем вбок, хотя места возле громадной туши было, конечно же, предостаточно. Просто... просто ей вдруг захотелось коснуться своего спутника. «Дальше моя работа. Руку не отпускай, выше возьми за запястье. Да не бойся, я разрешаю!» Аратарн лишь пожал плечами. «Чего она чудит?» Сила океанскими валами прокатывалась по всему существу Лидаэли. Пальцы стали вдруг ловкими-ловкими, сплетая крохотные незримые петельки, ловко набрасывая их на отростки сознания твари, что тянулись из ее черепа. «Так, есть, одна натянулась. Подсечка, готова!» «Ах...» Свободной рукой Лидаэль вытерла пот со лба. «Да, раньше ей такое было не под силу, и не только ей». Даже деду. Разумеется, и петельки, и отростки сознания существовали лишь в ее воображении. Заклятие приобретало видимую форму, удобную для работы. «Удалось?» – голос Аратарна невольно дрогнул. «Удалось, удалось, не бойся!» – Лида Эйль небрежно повела плечиком. «Мне-то, да чтоб не удалось! Я их зацепила. Теперь осталось только идти по ниточке». Так чего же ждем? Аротар нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Уж больно далеко, призналась Лидоэль. Целая пропасть миров, и все надо будет одолеть. А ведь там нас не ждут. Прорвемся, самоуверенно бросил парень. Все такая-то сильящий, да не прорваться. Лидоэль вздохнула. Ее внутреннему взору открылся лишь самый ближайший к ним слой реальности. И те твари, что населяли его, отнюдь не выглядели мирными овечками. Но вешать носы впрямь нечего. Сновой подаренный кем-то силой они наверняка прорвутся, хотя уж больно велик подарок. Так просто подобное не вручается. Наверняка и от них потребуется какая-то служба, и едва ли особенно приятная. Лидоэль уже начала потихоньку пробираться к истокам их соратарного удивительного союза. И чем дальше, тем плотнее сгущался мрак. Дарованная им сила брала начало именно там, в древнем первородном мраке. Обычно он спит и не вмешивается в творящиеся при свете дела, но уж если решит вмешаться, ну чего медлишь? Знаешь, как открывать ворота? Лидоэль покачала головой. Дед как-то говорил, но это заклятие, по его словам, ему в натуре показать не удастся, а вкладывать в непроверенное заклинание такую мощь все равно, что лить расплавленный металл в форму, где стоит вода, разорвет сразу. Тогда будем, по-моему, решила Ротарн. Ты хоть один из миров, что нам предстоит одолеть, запомнила? Девушка кивнула. Да, это, пожалуй, единственный выход. Когда нет ключа, замок приходится взламывать. Она зажмурила глаза и постаралась как можно четче представить себе голубые джунгли и зеленое солнце над ними, черный песок и кроваво-алый прибой. Краски были противоестественно смешаны, точно на полотне безумного живописца. И едва последний штрих нарисованной воображением картине лег на место, мир вокруг нее взорвался одним длинным огненным спазмом. Аратарн ударил по границам реальности, все отпущенные им на двоих мощью. Все исчезло. «Да, это холм демонов», — сухо резюмировал маг, неспешно обозревая окрестности. За спиной его топтались на месте вечно мерзнущие рыболюди. Хис шнырял где-то по кустам, хотя было уже лето, и они, одарованное акциумом спутники снежного мага, никак не могли согреться. И по этой причине караульную службу несли из рук вон плохо. Было бы желание он Горджилен равнодушный расправился бы с ними в два счета, и при том безо всякой магии, от которой они впрямь имели неплохую защиту. Что ж, мы пришли. Теперь осталось спуститься вниз и открыть дверь. Снежный Мак и впрямь был очень сильным чародеем. Так или иначе, ему удалось заметить в глубинах Холма Демонов то, что ускользнуло и от Губителя, и от Эльтары со Старым Хрофтом. Крошечная, ничтожная щель в ткани мира, столь хорошо замаскированная, что мимо нее запросто мог пройти даже и такой опытный глаз, как у самого Горджелина. Неведомое Губителю заклятие открывало проход по каналам сил. Что питали жизнью алые озера, где зарождались твари орды. Вот этим-то путем и собирался пройти снежный Мак. И представьте себе его удивление и разочарование, когда спустившись по тоннелю в самую глубокую подземную камеру, он обнаружил, что дверь взломана. Кто-то прошел здесь до него и при том довольно давно. Насколько давно установить удалось точно? Семнадцать лет назад. Отыскался тут и еще один след, очень странный. Будет это окажется правдой, то мир похоже вот-вот и впрямь станет на дыбы. Если только прошедшая тут девчонка и есть та самая. За мной. Отрывисто бросил Горджелин, и врата распахнулись. Открылась заполненная слепительным белым огнем бездонная пропасть. Туда-то, в самую пасть пламени, и шагнула четверка посланцев острова Брандей. Глава третья «Ну, это и есть, что ли, ваш хваленый столб титанов?» Сварливо осведомился гном Двальн. Задравши голову и прикрывая глаза рукой от льющегося с жемчужных небес света. «И что в нем особенного? Кость обглоданная! Вот и все! Даже горой назвать нельзя! Тьфу, пропасть!» «Не сердись, не сердись, Двалин!» — примирительно заметила и Арина. Точно так же, прикрыв глаза от слишком яркого света, она обозревала столб. «Странное какое место!» «Ты не находишь, Эльстон?» Эльстон-губитель не ответил. В отличие от своих спутников, на столб он даже и не смотрел. Его интересовало совсем другое. Закрыв глаза и зажав ладонями уши, он стоял, словно пытаясь разобраться в звуках совсем иной природы. «Не трогай ты его!» – посоветовал Ярине гном. «Знаешь же! Пока сам глаз открыть не соизволит!» Все равно не дозавёшься, если только нас сожрать кто-нибудь не вознамерится. Долгая дорога осталась позади. По расчетам скрупулёзного дворина в пути их маленький отряд провёл ровно пять седмиц. Губитель без труда находил скрытые двери реальности, и перед путниками открывался новый мир. Иногда они не задерживались с ним и на минуту, порой же проводили несколько дней. Миры поражали разнообразием, одно только перечисление увиденных путниками чудес заняло бы несколько дней. Странников то принимали как богов, то встречали копьями и стрелами. Они же старались избегнуть схваток. Ни к чему, когда главная цель так близка. Ну вот, круговерть миров небес земели вот кончилась. Позади остались бесчисленные причудливые их обитатели. Перед тремя путниками раскинулась пустынная безжизненная равнина, образованная застывшими каменными реками, а впереди в нескольких лигах громоздилась Испалинская башня из каменных обломков, и нужно было обладать зрением подгорного гнома, чтобы различить среди этого хаоса очертания того, что когда-то являлось основанием Испалинского столпа. Хотя столп титанов и рухнул, вершина его тем не менее видно не была. Она терялась в жемчужном сиянии небес. Хо, смотрите-ка, что это? Двалин вытянул руку. Где, где? Потянулась Ярина. Вон, сбоку, видишь, тали. А вон это леса, не будь я гномом Двалин. Кто-то восстанавливает стол, клянусь бородой. Восстанавливает стол титанов? недоуменно переспросила девушка. Но кто и зачем? Кстати, а почему он рухнул? Это Хеди наракот его обрушили. Ну вроде бы как. Так может они его восстанавливают? Такими способами. Нет, это если б нам гномам дали такой заказ, вот мы бы тогда и лесов понастроили, и лебедки бы поставили и все такое. А боги? Зачем им тали, если они слова скажут и ко мне сами полетят куда велено будет? Так кто же это тогда быть-то может? Пробормотала Ирина и умолкла задумавшись. По самому краю зрачков пробежала пара быстрых зеленых искорок. Эйлстан вышел из транса, выпрямился и смаху рубанул рукой. Значит так, мы у столпа. А то мы не знали. Сязвил Двальин. Бедняга ревновал и ничего не мог с собой поделать, хотя на Ирину Эйлстан смотрел реже, чем на самого Двальина. Мы у столпа, прежним голосом продолжал Эйлстан. Самое магическое место, какое мне только встречалось, и с хозяевами здесьними разговор у нас будет куда как непростой. Мы шли через очень странные края. Я губитель, видевший на своем долгом веку сотни и тысячи миров, был крайне удивлен не тем, разумеется, что видели мои глаза, точнее сказать глаза Эльстона и Эльфа, но тем, как мы шли. Мы словно пробирались сквозь связку топь, единственный живой ручей в затлам болоте. Жизнь кружилась вокруг, а мы, мы как будто выпали из обычного потока времени. И надо сказать, это настораживало. Еще никто на моей памяти не выучил со шутки шутить со всемогущим годовиком. И если здесьшие хозяева сумели найти с ним общий язык, то воистину этот бой вполне может стать для меня последним. Сие, впрочем, еще неизвестно. Я чувствовал, как в груди закипает привычный азарт. Как ни крути, а над той загадочной противницей, чье тело осталось упокоенным в глубоком тоннеле над разоренным гнездовьем Орды, над тем врагом я взял верх. Хотя победа и обошлась недешево. Столб титанов завораживал. Когда-то здесь было слияние магических рек. Узел в сплетении вселенских нитей, на которых подвешено все мироздание. Бешенные потоки сил утешали здесь могучими плотинами заклятий, покорно отдавая силу хозяевам замка всех древних. Я много слышал о нем тогда в прошлом, а теперь его, значит, не стало. Да, не стало, и бешеные кипения ничем не сдерживаемых магических рек. Способна была дать жизни мощь чему угодно, и она дала. Я чувствовал жизнь там впереди, в хаосе каменных обломков, в толпе, и чувствовал, что все это мельтешение, леса, обломки, лебедки, тали сооружено просто для отвода глаз, как серый плащ ночного убийцы, скрывающий готовый к удару клинок. Менье проницательный волшебник, пусть даже носитель посоха. Неизбежно был бы обманут. Возможно, оказался бы обманут даже Всесильный Бог, но не я. Потому что единственный изо всех живущих однажды уже сталкивался с подобным. Только в тот раз восстанавливали не столб Титанов. Два поколения магов, две великие силы сошлись в смертельной схватке. Оно возникло в неурочный час, то новое поколение от неведомых никому содроганий Великой Матери. И было решено в высоких чертогах, что ему надлежит уйти, и я был послан молодыми богами. С памяти спадала последняя пелена. Да, значит, вот оно как. Я был мечом обетованного, лучшим воином Ямьера, бога солнечного света, и по его приказу разил тех, кто мог угрожать ему. До тех пор, пока великая мать наконец не послала мне навстречу того. Кто не уступал мне? Теперь я знал его точно. Возрождающий. Он поистине был возрождающим. Там, где я губил, он дарил жизнь. Но это совсем другая история. Те маги, против которых я сражался, тоже строили великий храм. Как я теперь понял, нечто вроде собственного столпа титанов. И тоже маскировались. Но отменяем спрятаться не удалось. Они полегли в бою, полегли все до последнего. А потом, потом я был побежден и угодил в темницу, из которой меня выпустили. Но кто и зачем? Я отбросил посторонние мысли. Думать и переживать будем потом. Сейчас главное дело. И враги, которые ждут нас впереди. Правда, ни откуда пока не следовало, что это именно они сотворили орду и повелевают ею. Я улавливал слабые отзвуки творимой среди руин волшебы. Колдовали хорошо, прямо, резко и сильно. Камни один за другим вставали на предназначенные им места и не просто вставали, но так же, как стояли до катастрофы. Это было чародейство высшей пробы. Подобных врагов, если они враги, надлежало по меньшей мере уважать. Да, такие могли сотворить и орду, но вот только вопрос: зачем? Я махнул рукой спутникам. Пора идти. А ты, Ярина, готовь на всякий случай все, что умеешь.